чего а ты еще здесь пятьсот миллионов уж не знаю чего у меня столько работы я человек серьезный мне не до болтовни два до пять семь пятьсот миллионов чего повторил маленький принц спросив о чем-нибудь он не успокаивался пока не получал ответа деловой человек поднял голову уже пятьдесят четыре года я живу на этой планете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 «У меня есть цветок», — сказал он, «и я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана, я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю, и потухши тоже, мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы». Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся, что ответить.